Глава 24, Как только я вошел в основное здание, ко мне сразу же подскочил тот самый тип, который выскочил из кабинета покойного главного бухгалтера как раз перед тем, как разразилась эта, я бы даже сказал, трагедия. У него еще какие-то проблемы с титановыми заготовками были. Чуть позади него ко мне спешил Звягинцев, но не успевал. Мужчина, несмотря на свои физические параметры, оказался куда проворнее. «Константин Витальевич!» – заорал тип, когда подбежал ко мне почти вплотную. Но слава богу, хоть кого-то дождались!» «Андрей Юрьевич, как-то странно вы исполняете обязанности начальника охраны». Я обратился к Звегенцеву, который стоял за спиной у типа, скрестив руки на груди. «Ко мне, как к лицу, которое как бы должны охранять, подбегает совершенно незнакомый человек, а вы даже ухом не ведете. «Краснов Евгений Иосифович!» – рявкнул тип. «Начальник лаборатории магических аномалий. Теперь, когда я уже знакомый вам человек, мы можем, наконец, обсудить нашу проблему?» А мне он уже начинал нравиться. Я даже не представляю, насколько оборзевшим типом был Борзов, если Краснов не мог у него вытребовать то, что ему было необходимо. «Евгений Иосифович, если речь идет о титановых заготовках, то будьте уверены, скоро вы их получите». Попытался я отделаться от него, чтобы уже переговорить с Красновым. «Нет, речь не о заготовках. Точнее, спасибо, что вы о них вспомнили, но очаровательная Алена Игоревна уже извинилась за задержку и передала, что отгрузка вот-вот начнется. «Вы знаете, те огненные шары, при взрыве образующие временные аномалии, которые вы мне прислали, они просто чудесные. Я в них влюбился, и это я говорю совершенно серьезно. Но малыши освоились, и им стало не хватать места. Они выглядели такими несчастными, что я принял решение увеличить им жизненное пространство. Собственно, для этого и нужны титановые заготовки. Я уже сделал один раз увеличение за свой счет. Крошки же не виноваты, что Борзов не выделял обещанных средств». Но это не слишком дешево, и моего дохода может не хватить. Так, стоп. Я поднял руку, подозревая, что этот поток сознания может нас затянуть на сутки. Я уже понял, что крошки очаровательны, и им нужно больше места. Скоро у вас появится возможность это место им предоставить. А у лаборатории хватит резерва, чтобы бесконечно расширять им жизненное пространство? Конечно. Мы же силовые каркасы не прямо в лаборатории устанавливаем. У нас существует специально созданный пространственный карман для помещения в него неизученных сущностей. Там же их легко закапсулировать в восстановленном времени, если вдруг что-то пойдет не так. Отлично. С крошками разобрались. Думаю, если бы случился прорыв в их изучении, вы бы об этом уже доложили. Краснов кивнул и уже открыл было рот, чтобы что-то начать говорить, но я снова поднял руку, затыкая его. Вы со мной об этом хотели поговорить? Нет, ну что вы. Это просто к слову пришлось, тем более, что вы спросили. Я ничего подобного у него не спрашивал, но ладно, пусть будет так. Но то дело, о котором я хотел переговорить, связано с вашим подарком напрямую». Краснов жестом фокусника вытащил из кармана лабораторного халата ту самую пластину, которая дала жизнь его крошкам. «Мы начали понемногу разбираться с этим артефактом. Очень тонкая работа с материей, чрезвычайно тонкая. Такую могут только Ушаковы потянуть. При этом я даже могу половину магов клана исключить. Основу делал кто-то из членов семьи главы клана. Даже, возможно, он сам лично». Краснов любовно погладил пластину. Интересно, он женат? Или ему его крошек достаточно, чтобы полностью удовлетворить все свои потребности? «Но дело опять-таки не в красоте и уникальности этой чудесной вещицы отнюдь. Дело в том, что на меня начали давить. Снежены пошло намекают, что пластины принадлежат им и требуют их вернуть. Они настолько охамели, что привлекли к этому кого-то высокопоставленного из императорского окружения». «Ничего не понимаю», — я нахмурился. А почему снежены вот так нагло что-то требуют у сотрудников клана Керн? Они ничего не перепутали? Например, наши лаборатории с теми, которые принадлежат их клану. Почему никто из Снеженых не связался со мной, пока Виталий Павлович отдыхает? Откуда мне знать почему? Мне, Константин Витальевич, это неинтересно. Так вы оградите меня и мои исследования от этих иллюзорных пираний? Заметив мой задумчивый взгляд, направленный на пластину, Краснов с такой быстротой ее спрятал, словно боялся, что я вот-вот наброшусь на него и отберу его крошку. «Я постараюсь сделать это, Евгений Иосифович, не беспокойтесь». Заверив слегка помешанного ученого, что костьми лягу, но не допущу пираний в его лабораторию, я с облегчением наблюдал за тем, как он уходит, задрав подбородок куда-то к небесам. «Что это только что было?» Я потер переносицу. «От сегодняшнего бешеного дня у меня начала болеть голова». «Это нормально», — хмыкнул Звягинцев. Керны просто нечасто здесь появляются, иначе были бы в курсе, чего можно ожидать, от какого начальника любой лаборатории. Вот только насчет снеженных я могу вам ответить, во всяком случае, почему они себя здесь как дома почувствовали. Собственно, поэтому я вас и позвал. И он сделал приглашающий жест рукой в направлении лифтов. Поднимались мы недолго, всего до второго этажа. Меня, если честно, эта боязнь кернов лестниц уже начинает напрягать. Потому что ничем иным, кроме как боязнь, я эту маниакальную приверженность к лифтам и полное игнорирование других средств подъема я назвать не могу. Второй этаж несколько отличался от всех остальных, хотя бы тем, что от лифта не шел длинный коридор через весь этаж, а какие-то многочисленные закутки, произвольно заканчивающиеся тупиками. Если не знать, где и что расположено, то на этом этаже легко заблудиться. Я шел за Звегенцевым, который показывал дорогу. Мы прошли наверное половину этажа, когда он свернул в очередной короткий коридор, который для разнообразия не заканчивался тупиком и открыл тяжелую металлическую дверь. пока он ее открывал, я заметил пробегающие по двери искры магической защиты. у вас тут все очень серьезно когда я входил, то ощутил легкое сопротивление магического полога, который для тех кому вход выход не положен превращался в непробиваемую стену. да серьезно «Правда, воспользоваться этим удаётся не так, чтобы часто», — он хмыкнул. «Зато когда удаётся, одна мысль в голове. Ну и зачем? Лучше бы и дальше невостребованными эти помещения стояли». Он открыл очередную дверь, и мы очутились в допросной комнате. За металлическим столом сидели двое. Секретарша Борзова и какой-то халёный мужик. Я его, кажется, видел в той комнате, куда заходил, когда искал документы на титановые заготовки для крошек. «Познакомьтесь, Константин Витальевич». Оксана Догель и Сергей Образцов — главные соучастники и помощники Борзова, — довольно пафосно представил Ахзвягинцев. «Возможно, есть и другие, мы это выясним, можете не сомневаться. Но Образцов — это пока единственный и самый близкий помощник покойного, кого назвала нам Догель после вдумчивой и очень долгой беседы». «Сука тупая!» — злобно выпалил Образцов, сверляя секретаршу яростным взглядом. «Какого хрена ты свой грязный язык распустила? Если бы болтать не начала, хрен бы они на меня вышли!» «Документы у нас в полном порядке, ни одна ревизия ни разу ничего не смогла найти, так что никто бы про меня даже не подумал». «Ах ты козел! Секретарша даже вскочила с явным намерением выцарапать образцову глаза. «Думаешь, я одна буду за всех вас отдуваться? Шиш тебе, Боров кастрированный. Я не собираюсь за вас перед кланом один на один оставаться, тем более, что моя вина в ваших делишках с краю, сбоку. Ты что, действительно думаешь, тварь продажная, что клан нас СБшником отдаст?» «Да как бы не так, они нас сами закопают без посторонней помощи!» «Это самосуд, никто не посмеет!» Я удивленно посмотрел на Звягинцева. Откуда это чучело вылезло, если вообще ничего не знает о порядках, принятых в кланах? «Ты идиот? Я, конечно, понимаю, что ты всю жизнь в своем хреножопинске жил и ни с одним из высших кланов ни разу не сталкивался, но быть настолько дремучим!» Догель презрительно фыркнула. «Так ты поэтому во все это ввязался?» «Потому что не знал, что с тобой сделают, если поймают?» Она расхохоталась и упала снова на стул. Оборзов молодец был. нашел полного лоха и припряг к своим делишкам. Сам-то постоянно пистолет в столе держал на чтобы проще уйти. Козлина!» Она всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «Но все равно это не повод, чтобы меня сдавать!» Теперь вскочил Образцов. «Ты специально их вместе в одной комнате посадил?» Я повернулся к Звягинцеву, и тот кивнул. если бы они друг друга убили?» Не смогли бы. Между ними преграда стоит, не смогли бы дотянуться. «А, так вот почему ты так спокойно стоял, когда эта красотка бросилась на этого дремучего типа. Мне вот только одно интересно. Он что, с Виталием Павловичем никогда не встречался, если такое странное представление о кернах имеет?» «Его принимал на службу борзов. У начальников отделов и лабораторий есть такие полномочия. Звягинцев не смотрел на меня». Его взгляд был устремлен к задержанным, которые, похоже, только что поняли, что находятся в комнате не одни. Мне удалось выяснить, что для того, чтобы затруднить разного рода проверки, был настолько раздут штат бухгалтерии. 50% служащих там действительно осваивали только кофе в кофеварке, да кое-какие бумаги с места на место перекладывали. Мне только не совсем понятно, неужели Виталий Павлович не замечал, что лаборатории становятся слишком затратными? В том-то и дело, что нет. Я думал об этом по дороге сюда и пришел к определенным выводам. «Это лаборатории, здесь расходы плавающие, так что для преступной схемы лучшего места не придумаешь». А чтобы растущие расходы не бросались сильно в глаза, Борзов и начал ограничивать сотрудников в финансировании. Я вздохнул. «Мне другое интересно. Как дед мог не реагировать на кабинет с приемной и секретарем у хоть и главного, но все же бухгалтера?» а «Вот на этот вопрос я могу ответить», — хмыкнул Звягинцев. Когда приезжал Виталий Павлович, эта новость, как пожар, разлеталась по всем лабораториям. Борзов тогда выгонял Алену Ивановну из её кабинета, и именно там принимал главу клана, показывая, какой он занятой человек и в каких условиях ему приходится работать. А на пожелание увеличить площадь рабочего места скромно отмахивался, говоря, что ему и так комфортно. В общем, все на благо клана Керн. «Просто отлично», — я сжал зубы. «Они присягали клану?» Не глядя на Звягинцева, я спросил, тем не менее, у него. «Нет, к работающим по договору присяга и клятва клану не применяется». «Да я угадаю, Борзов тоже договор заключил». На этот раз я повернулся к Звягинцеву, и тот кивнул. «Да, это права работающих, прописанные в Имперском трудовом кодексе. К сожалению, мы ничего здесь сделать не сможем». Он развел руками. "Все лучше и лучше». «Ладно, с дедом я поговорю об увеличении контроля» или каких-нибудь иных мерах защиты. А пока давай послушаем, что эти голубки нам расскажут. Я шагнул к столу, схватил стул, стоящий чуть в стороне, развернул его спинкой вперед и сел, словно лошадь оседлал, положив руки на спинку. Кто ты вообще такой? – Прошипел образцов, до которого все еще никак не доходило, что он попал как курващип. Секретарша вон уже все поняла и сидела съежившись на своем стуле. Я-то? Я улыбнулся, глядя на него. «В отсутствие Виталия Павловича я исполняю обязанности главы клана, и мне очень интересно узнать, что вы, гниды, делали с деньгами, принадлежащими клану». «А вот попробуй сам выясни!» Этот придурок захотел права качать, я даже удивился. «Он что, еще и не в курсе, что все представители кланов маги?» «Вообще полный трендец. Где все таки Борзов выискал такого идеального для своих грязных делишек исполнителя?» «Ты как вообще дожил до своих лет?» Удивленно спросил я у него. Вот Оксаночка прекрасно понимает, что все равно вы все расскажете. Она же уже симпатичному мужчине Андрею Юрьевичу все рассказала, а ведь он даже к ней не приставал. Теперь же я хочу послушать сказки про то, что за делишки вы здесь обстряпывали. Коснувшись серых нитей, я призвал дар, который, как мне уже не раз приходилось убедиться, развязывал языки гораздо быстрее любого другого. Но на этот раз я сотворил довольно простое заклинание – чувство смерти, когда и так ощущающийся могильный холод – Усиливался многократно, словно сама костлявая появилась в комнате и коснулась их горла. Послышался судорожный всхлип, а звягинцев заметно побледнел и провел рукой по шее. Тогда я отпустил дар. Как ты понимаешь, это была всего лишь крохотная демонстрация возможностей. У меня просто нет времени с тобой возиться. У меня был очень тяжелый день, который еще не закончился, так что я слушаю тебя очень внимательно. Они начали говорить, перебивая друг друга, хотя секретаршу я ни о чем не спрашивал. В целом складывалась следующая картина. Главным был борзов, но тут даже не поспоришь. Деньги уводились сначала осторожно, но затем все более нагло, примерно как это произошло с якобы закупленными титановыми заготовками. Но самый смак был не в этом, а в том, что часть денег шла на счета снеженных, причем оформлялось это как предоставление услуг в исследовательской деятельности. А кроме того, со снеженными был заключен договор, согласно которому мы предоставляем им некоторые услуги по требованию. Например, нужно им, чтобы провели исследование какого-то прибора и добавили в него что-нибудь из возможностей кернов? Пожалуйста. Только вот сами керны были не в курсе, и денег за эту работу не получали. Как, собственно, и снежены ни разу не осуществили ни одного перевода. Деньги приходили стабильно, но откуда-то сверху. Чуть ли не из Дворца Императора. А вот от кого они были, этого падлы сказать не могли. Когда поток откровений иссяк, я встал со стула. «Они твои, Андрей Юрьевич». Звягинцев кивнул, задумчиво глядя на задержанных. «Проводи меня. Здесь по твоему лабиринту можно ходить или с проводником, или с картой. Сам понимаешь, мне удобнее с проводником». Довольно долго петляем и в конце концов вышли к лифту. «Мне провожать вас дальше?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, мне еще в лабораторию к Тихону нужно заглянуть, кое-что забрать и временного главного бухгалтера назначить. Как бы то ни было, работа не должна стоять на месте». В лаборатории мне просто сунули в руки коробку с настроенным прибором и матрицей, позволяющей вносить необходимые изменения уже на уровне производства, чтобы не бегать каждый раз сюда и не отвлекать людей от более интересных задач своей ерундой. Папка со спецификацией при этом заметно увеличилась и с трудом помещалась у меня в руках. На меня при этом никто внимания не обратил, даже сам Тихон, который и сунул выполненный заказ. Все они столпились перед столом и пытались выяснить – Что же я такого ненамеренно сотворил в приборе? Постояв у порога с минуту, я пожал плечами и вышел из лаборатории. На очереди был финансовый отдел, в котором я никого толком не знаю. Блеск просто. Оглядевшись по сторонам и посмотрев на растерянно бродящих по коридору служащих, которые понятия не имели, что же им делать, а выйти с этажа все так же не могли, я увидел Алену, которая стояла у дверей своего кабинета, скрестив руки на груди и презрительно посматривая на остальных. «Ага». «Вот кто мне нужен», — пробормотал я и направился прямиком к ней. «Нравится, что здесь творится?» «Вы сейчас шутите или серьезно говорите?» Она поправила очки и посмотрела на меня. «Я отнюдь не шучу. Лично мне ничего в происходящем не нравится. Я как раз ищу человека, который разделяет мои взгляды и достаточно компетентен, чтобы возглавить всю эту богадельню». «И вы почему-то решили, что такой человек — это я?» Алена удивленно посмотрела на меня. «Да». Ответил я просто. «Когда Виталий Павлович отдохнет, то, возможно, найдет кого-то другого. Но пока берите бразды правления в свои руки». Алена долго смотрела на меня, а потом кивнула. «Вот и хорошо. Сама понимает, что выбора у меня особого нет». В этот момент из приемной бывшего кабинета Борзова раздался телефонный звонок. Мы с новоявленным главным бухгалтером переглянулись, и она пошла к звонящему телефону. Через полминуты Алена вышла из приемной. «Это вас, некто Подоров? Она выглядела немного удивленной, впрочем, как и я. Но так как я сам хотел с ним поговорить, то, ничего ей не ответив, просто прошел к трубке. «Керн», — коротко представился я. «Константин Витальевич, у меня для вас несколько новостей. Во-первых, ваша информация очень мне помогла, и я сумел закончить одну из ветвей расследования. Благодаря этому завтра в полдень вам разрешено повстречаться с дедом. Я буду вас ждать на въезде в дворцовый комплекс». «Какие у меня гарантии, что я не повторю судьбу деда?» — сухо спросил я. «Никаких. Но если вас это немного успокоит, я буду всегда рядом с вами, и вы сможете сразу же покарать виновного, если что-то пойдет не так. Я понимаю ваши опасения и позволю вам применить магическую страховку». «Хорошо, я буду. Какие еще новости?» «Это касается снеженных. «Каждое мое действие в этом направлении встречает на своем пути такое множество препятствий, а то и откровенных приказов свыше, что я ничего не могу сделать, у меня связаны руки». «Вот как. Это было ожидаемо», — пробормотал я. «Ничего, я сам попробую разобраться». Я положил трубку и тут же ее поднял, набирая знакомый номер. «Ты не можешь с этим уродским кланом справиться, зато я смогу». «Мама?» «Хорошо, что ты взяла трубку. Ты не могла бы мне устроить встречу с главой клана Ушаковых?» «Да, завтрашнее утро вполне подойдет. Я положил трубку и уставился в пустоту. «Похоже, что завтрашний день будет ничуть не лучше этого».